Этого уже точно шаг раз нашел. Все же полезное у нас сотрудничество получается. Я его тоже кое-чему мог научить. Как и он меня. Во мне уже все бурлило. Халк, наверное, и тот более спокойным пробуждается. Рад, что ты с нами, усмехнулся я и выдернул указатели земли. Крутанул его в руках, привыкая к балансу. И следующим ударом уже перерубил тянущиеся ко мне корни. Двоих просто пополам разрезал. Первого укоротил по колени, второго оставил без рук и головы, на третьем сломался. Указатель. Мы-то с шакрасом только разогрелись, и даже не расстроились, когда из вышли еще трое. Я доломал указатель, оставшись с одной трубой в руках. Снова крутанул, на этот раз представляя себя боевым монахом, и бросился в бой. Проломил голову одному, слегка запутался в корнях, завяз и чуть не попался второму. Получил ветками по спине и ребрам, но выкрутился, прежде чем меня затянуло. Кувыркнулся, рванул в сторону и сам не понял как, но оказался за спиной у монстра. Размахнуться у меня не получилось, поэтому просто ударил ему в спину острым концом. Пробил. Труба вошла сантиметров на 15 и повторила судьбу мачете. Увязла наглухо. Но меня это не остановило. Я толкнул монстра вперед, не позволив ему дотянуться до меня корнями. Целиться за спину у него получалось плохо, так что полметра для маневра у меня оставалось. Поднапрягшись, я крутанул его в сторону, подставив под удар другого зомби. Не выпуская трубы из рук, надавил, проталкивая сразу двух зомби вперед, поймал импульс от шакроса и провозиком доставил обоих чурбанов прямо к подножию дерева гиганта. Толкнул еще раз, выжимая из себя максимум и воткнул этот странный веганский шампур в ствол. Тут же кувырком ушел от тени, отлепившейся от ствола, и на спринте бросился за своим мачете. На ходу прыгнул на мертвого зомби, поскользнулся на корнях, чуть не вывихнул ногу, но тесак все-таки добыл. Уже спокойно обернулся и встретился глазами с Вуден Вуду. Сразу вспомнился диалог с Хобс. «Так как Шептун выглядит?» «Да примерно так же» только будто бы моложе, посвежее, потому что у него процесс одеревенения самый медленный. У некоторых что-то типа глаз остается. Бить в голову надо. все остальное не то, что нечувствительное, оно еще и трансформируется. И шепот его не слушай, мозги могут закипеть. Монстр больше не скакал. Похоже, он понял, что спешка — плохая тактика. Плавно, будто перетекая, он шевелил отростками и отходил то влево, то вправо. Может, запутывал, а может, искал момент для рывка. Я дернул все еще больным плечом. Он среагировал на это и все так же плавно колыхнулся назад. Шепот в листве усилился. На этой поляне мы будто были в каком-то защищенном коконе, а за его границами словно уже бушевал ураган. Ветки гиганта закачались, воздух поднялись, листики с земли, будто их ветром метет. Взлетели сантиметров на сорок и замерли. Что-то намечалось. Но как узнать, что именно? Обещанный кристины справочник отсутствовал. «Ну давай, пошепчемся», — предложил я и метнул мачете чурбану между глаз. И сразу же бросился с винтовкой. Подхватил ее и сиганул вперед. Кажется, хватит на сегодня. Стресса я на пару недель вперед накопил. Шакраса до сих пор потряхивает. Винтовку никак зарядить не могу. Мой план отвлечь шептуна и сбить магическую атаку сработал лишь частично. Ветер стих, листва осыпалась, и чурбан шипеть перестал. Но вот его скорость я не рассчитал. Мачете пролетело мимо, звякнув где-то там, уже за спиной. Шептун, оказалось, не только плавать умеет. Судя по треску за спиной, он меня догнал в три прыжка. подсек лапой, опрокинув на что-то мягкое. Термитник. Зацепил за ногу и потащил к себе». Наклонился надо мной и, как чертов ктулху, затрепетал всеми своими черенками. Снова начал хрипло шептать, а потом удивленно скосил глаза на выставленный в упор ствол винтовки. «Ага, штука такая. Раньше я успешными считал свои выстрелы на пару километров, а теперь самый главный выстрел — с пяти сантиметров. Я выстрелил и дунул в получившееся отверстие, развивая дымок» поймал падающее на меня тело и поменялся с ним местами. Его на термитник, себя на дикие танцы с попыткой посбрасывать с себя перепуганных и ошалевших насекомых. Посмотрел на биомонитор. Ген-арк-аларм до кризиса осталось. 47 часов 56 минут 22 секунды. Глава 21. «Неплохо так добавило, Сразу двое суток». И это еще без учета древесного сахара, который нужно собрать. Теперь точно можно сказать, что до пятницы я свободен. Должен успеть из Хопсом рассчитаться и в больницу попасть. Еще нужно решить вопрос с транспортом. Буханка бы подошла под местные реалии. В ней еще и жить можно. Не прям жить с комфортом, но хотя бы ночевать. А еще лучше Уиллис. Но это для романтики пыльных дорог. Так-то лучше «Крузак» или «Субурбан». Их всегда хвалили за надежность. Ммм, а может, мотоцикл? Что-то я уже размечтался. Кит сказал, что нормальные машины здесь продают от 100 тысяч аркоинов. И это еще надо поискать в городах Ганза поближе к центру. Там и выбор есть, и ремонтные мастерские, и даже местный производитель с собственным небольшим заводиком. А в Нейтауне и велосипед-то не купить. Я подождал, пока шептуна кристаллизуется эссенция. Учитывая его деревянность, мне показалось, что он при этом загорелся полупрозрачным пламенем с голубыми оттенками, как на газовой конфорке. Я не удержался и быстро провел рукой, едва зацепив марево. Почувствовал приятное тепло и легкое покалывание. Еще услышал едва различимый треск, как будто статическое электричество. Посмотрел на собственные пальцы, грязные и перепачканные в земле. После стычки осталась пара за нос, но Марьева никаких следов не оставила. А когда вновь перевел глаза на шептуна, то все уже закончилось. На груди, как на специальной маховой подушечке, лежали два кристалла. Я забрал их и пошел обратно на поляну. Очень хотелось сразу изучить, но вспомнился шампур с веганами. Да и еще самый первый подранок где-то шастал. Но беспокоился я зря. Как и говорила Хоббс, без шептуна остальные в вуду растеряли всю свою прыть. Все еще дергались на трубе, но совсем как-то лениво. Будто их просто ветер качает. Патроны жалко, конечно, но лишняя тренировка тоже не помешает. Не столько ради стрельбы, сколько ради подсказок шакраса про убойные зоны. Вот только я забыл, что малый с деревянными раньше был незнаком. И получилось наоборот. Это я ему подсказал куда надо было бить. Разобравшись с зомби, я выдернул трубу из дерева. Не факт, что оно тоже живое и магическое, но если у этого леса есть какой-то свой дух, то лучше быть повежливее. Собрал все кристаллы и свел дебет с кредитом. В плюсе 10 сахарков с 9 монстров. В минусе 6 патронов. На полянке появилась хопс Ты либо очень везучий, либо... Что у тебя за геном? «А в чем заключается везение?» — спросил я, пока не понимаю, к чему она клонит. «Колония как правило, насчитывает от 50 особей», — начала Клара, разглядывая мертвого зомби. «И чтобы поймать Шептуна, нужно перебить ее большую часть, а здесь он сам пришел. Интересно, почему?» «Не поверишь, но мне тоже интересно», — пожал плечами я. «Я думаю, он или почувствовал угрозу своей территории, или ему стало любопытно», — слегка нахмурилась Клара. «И вот что еще интересно. Что? Посмотри вокруг. Что ты видишь?» Клара крутанула пальцем, обводя и поляну, и лес вокруг. «Не считая дерева переростка, ничего. Я пожал плечами, даже не поворачивая головы. Чуйка шакраса еще работала. Не было вокруг никого, и даже специфический запах чужой территории рассеивался. Не было здесь больше хищников. Ну, кроме меня». Это и удивительно. Но так не бывает. Всегда на место драки сползается вся округа. Трусишки, которые хотят удариться со спины. Падальщики. Клара сделала небольшую паузу, а потом неожиданно спросила. «Кто в тебе? Это Шитау?» Я слышала, что, победив местного лидера и заняв его охотничью территорию, они ее как будто бы метят и отбивают желание у всякой шушеры лезть на их территорию. Я развел руками и улыбнулся. «Дескать, ничего от тебя не скроешь» а сам задумался. Звучало, конечно, так себе. Пришел, нашел местного босса, прибил его и пометил территорию. Но, с другой стороны, это просто подарок какой-то. Сразу вырисовывается куча перспектив от безопасной ночевки в лесу до... до прихода другого хищника, который захочет отжать себе территорию. Выживает сильнейший, закон джунглей, все дела. — Это хорошо, — кивнула Клара, — пригодится в развалинах. «Надо как-то территорию пометить», — сказал я, задумавшись о табличках. Но Клара поняла меня иначе. «Не стесняйся, я не смотрю», — усмехнулась профессорша. «За одну ночью лагерь под охраной будет. Мы здесь переночуем. Ага, я догоню». Расстегнул биомонитор и приложил к нему добытый шептуна кристалл. Обнаружен геном Вуден -Вуду. Уровень редкости — 7. Средняя цена закупки в генотеках — 250 аркоинов. Навыки, передаваемые донором реципиенту, отсутствуют или не изучены. Применяется в роли катализатора для создания эликсиров высшего уровня. Доступные рецепты. Ну да, хотел бы я посмотреть на человека, который такой геном захочет попробовать. А мне, видимо, придется. Вот только в бревно превращаться не хотелось, поэтому я внимательно прочитал все рецепты. Нашел вариант в виде эликсира. Эффект, скорее всего, будет слабее, но ничего. Сделаю лимонад и назову его «буратино». Когда я вышел из леса, Хопс и Кит уже развернули небольшой лагерь. Подогнали фургон поближе к оборудованию географов, раскрыли боковую дверь и соорудили довольно приличный навес. Пока Кит разводил костер, Хопс вынесла из машины дорожный холодильник. Следом появились раскладные стулья и стальная решетка, почерневшая от частой готовки на огне. Я узнал, нужна ли помощь, и Хопс выдала мне небольшую канистру для воды. Источник я нашел ровно там, куда направила меня Хопс, Только не ручей, а что-то среднее между большой лужей и очень маленьким прудом. Выглядела вода подозрительно, зеленая и мутная, а когда я наклонился, чтобы наполнить канистру, и слегка поводил ей по воде, разгоняя нападавшую сверху шелуху, то заметил, как на меня смотрит какая-то крокозябра Точно не рыба и точно не змея. Скорее гибрид опарышей лягушки. Мелкая, сантиметра два в длину но с большими глазами, будто она там под водой присела дела свои сделать. «Не пей, козленочком станешь!» — вполне ожидаемо прошептал у меня в голове шакрас. «Так, а вода где?» — спросила Клара, когда я вернулся с пустой канистрой. «Не нашел. Я развел руками. Типа, сам не пойму, как так получилось». «Жаль, а то ведь могли бы и прокипятить!» — вздохнула Клара и потянулась к холодильнику. «Пиво будешь? Еще даже холодное!» «Не пей, Алко!» — начал была шакрас. Но его время уже подходило к концу. Биомонитор завибрировал, вернув наше стандартное соотношение. Клара, видимо, тоже восприняла это как сигнал и протянула мне запотевшую банку Будвайзера. «О как! Местная!» «Ага, конечно!» — усмехнулась Клара. «У нас здесь с утра до вечера прямые поставки. Забирать не успеваем, но...» Клара подняла палец, акцентируя внимание. «Рецептура правильная. Считай по франшизе». И никаких войн за торговую марку. Я тебе даже больше скажу, оно практически оригинальное. Это как? Мужик, который его здесь делает, тоже из переселенцев. Там на пивоварне работал. Вроде технологом, хотя есть подозрение, что простым грузчиком. Но это не важно. Рецепт он помнил и здесь попытался повторить. «И как?» — спросил я, мысленно добавив. «С такой-то водой». «Сам попробую», — усмехнулась Клара. «Оказалось, что рецепт он вообще не знает, но мужик упертый». Раза с десятого нормально получилось. Я разложил стул, поставил его так, чтобы и у костра остаться, и чтобы машина вид на закат не закрывала, уселся поудобнее, чувствуя все синяки и ушибы, потом приложил холодную банку, колбу и... и кайфанул. Просто от ситуации. От костра, от тишины, от легкого ветерка. От странных сосисок в вакуумной упаковке и наверняка годовым сроком годности, которую достала Хоббс. «От компании, а потом и от офигеть, какого вкусного пива. Хотя допускаю, что вкуса добавило именно окружение». «Какой план?» — спросил я, когда сосиски закончились и появилась вторая банка пива. «Кит, нам же надо как-то места эти застолбить». «Ага», — согласился парень, доедая свою порцию. «Уже обсудили с Кларой. Утром вы меня в городе скинете у администрации, и я займусь. Если ты не против, то дядю подключу». Он точно свой процент возьмет, но зато и отожмет у географов намного больше». «Не против», — ответил я. «Так значит, если мы в городе будем, то...» «Только не говори, что соскочить хочешь», — перебила меня Клара. «Ты обещал. Я про другое. Патроны, может, надо докупить, оружие. Посмотрим. Кое-что у меня с собой есть. Покажу утром». «А кто и что нас там ждет, и зачем тебе вообще туда надо?» «Тайна древней цивилизации нас ждет», — мечтательно улыбнулась хопс а мне надо ее разгадать. А это знаешь, что такое? Я порылся в рюкзаке и достал найденный цилиндр. В общих чертах знаю. Клара взяла в руки мою находку. Это контейнер для геномов. Я встречала пару раз уже открытые, но я не знаю, что конкретно внутри. Она потрясла контейнер над ухом и протянула мне обратно. Может, он вообще пустой? Просто контейнер? Как-то скучно звучит, ответил я и придвинулся чуть ближе к костру. Уже стемнело, и ветер стал холоднее. «А никто и не говорил, что вымершая цивилизация была веселой», — усмехнулась Клара. «Умными — да, хитрыми — да, жестокими — сто раз да». «Я такие останки видела. Там Средневековье отдыхает по уровню пыток и изощренности казней. А кто они, пришельцы? Это мы пришельцы, а они...» — Клара замолчала, подбирая нужное слово. «Просто другие. Либо более умные, либо времени у них было больше. Но они смогли вывести генетику на совершенно иной уровень. Правда, скорее всего, это их и погубило. Я только-только начала их изучать. Честно говоря, до прихода почтовых здесь вообще мало кто этим занимался. Так что пока у меня вопросов больше, чем ответов. А завтра, с твоей помощью, я надеюсь, их станет больше. «Вопросов?» — спросил зевающий кит. «Спать иди, пока не сглазил», — фыркнула Клара, махнув на него рукой. Собственно, на этом мы все и разошлись. Пометил шакрас территорию или нет — это еще вопрос. На всякий случай мы договорились караулить по очереди. Я вызвался первым. Спать уже хотелось, разумеется. Но, с другой стороны, так не хотелось разрушать эту пикниковую идиллию. Треск костра, стрекотню насекомых, доносившуюся из леса. Таймер не давил на мозги. И, в общем, было спокойно и хорошо. Только Шакрас ворчал. Ему пиво явно не понравилось. Спасибо Аркадии за ночь, никаких происшествий не произошло. Я проснулся последним. Клара уже жарила очередную порцию сосисок, разбавив их чем-то бобовым. Акит сделал пару ходок в лес, расставил несколько табличек и притащил тела в Нарисовал на них белые кресты, видимо, чтобы потом кому-то предъявить в качестве доказательства нашего участия в зачистке. Мы перекусили, и пока собирались, Клара показала мне свой арсенал. Правда, не военный, а археологический. Пара лопат, кирки, венчики и совочки. Меня заинтересовал только молоток-каменщик, а по сути компактный и ухватистый клевец 40 см в длину. Он имел острый клюв с одной стороны и тяжелую пятку с другой. Весил около килограмма. Я пару раз взмахнул им, покрутил в кисти и остался доволен. И пробить, и прибить может. И метнуть тоже получится, если уж совсем прижмет. Еще меня привлекла маленькая саперная лопатка, но Клара ее зажала типа талисман, который однажды ей уже спас жизнь. Всю историю она рассказывать не стала, лишь продемонстрировала старый шрам на предплечье. В принципе, я и так понял, что лопатка ей пригодилась не для куличиков, а в том же ключе, в каком я бы ее использовал. Молотков у нее было два, поэтому один очень быстро оказался у меня на небольшой, но удобной кожаной петельке в кармане. Итого, за спиной винтовка, по бокам мачете — Подпортилась, правда, несмотря на хваленую местную сталь, и молоток, он же клевец. Завершив подготовку, мы двинулись в путь. Я уже не торопился, а вот Клара, похоже, наоборот, только о развалинах и думала, накидывая план за планом в случае разного развития событий. Кто конкретно там встретится из монстров, она не знала. Ее информация ограничивалась тем, что там есть яма в земле, которую кто-то благополучно спустился, но обратно так и не вернулся. Звучало сомнительно, но один из планов мне понравился. Засяду подальше и буду отстреливать все, что полезет из ямы. А дальше? А дальше по обстоятельствам. Договорились о том, что ни я, ни Клара не собираемся чересчур рисковать. Она действительно не знала, что внутри, но по каким-то косвенным признакам считала, что у секретов древних был очень высокий шанс сохраниться. Местная община предпочитала держаться подальше от всего древнего, а более смелые искатели приключений из Ганзы сюда добирались редко, и то очень задорого. Один раз, они не пять, как утверждал Кит, Хопс наняла местного зверолова. Но тот не справился. Кид, когда это услышал, сначала начал спорить, но потом признал, что про пятерых слышал, так сказать, из третьих рук через пятый. В Найтаун мы не заезжали. Высадили Кида на окраине возле небольшого магазинчика по совместительству оказавшегося заправкой. хопс залила полный бак и обменяла пустую канистру на полную. Всего-то за 50 аркоинов. Выходит, примерно, патрон за литр. До развалин мы добрались часов за пять. Я за это время попытался как можно больше узнать о древних. Спрашивал об артефактах, которые находят, об оружии и других технологиях. Но либо хопс уже начала нервничать и ушла в себя, либо она была совсем уж начинающим исследователем и мало что могла рассказать. Оружие находили только холодное, в основном ножи, кинжалы, наконечники, копий. Никакого огнестрела, плазмострела или лазеров. А если подобные остатки и находили, то не понимали, что это. Чаще всего добычей копателей становились те самые контейнеры. По слухам, кто-то даже научился их вскрывать. Но делиться этим знанием с миром не стал. Среди находок попадались фигурки зверей, изображения животных украшали в том числе кольца, кулоны, серьги, редко встречались предметы быта, монеты с непонятными символами и тонкие перфорированные пластинки. Предполагалось, что это либо носители информации, либо же какие-то ключи. Никаких гаджетов или намеков на них не нашли ни разу. Вероятно, материал не переживал время из-за неподходящих условий. Но Клара считала, что на Аркадии, в принципе, были проблемы с электроникой, и не просто так переселенцы не смогли наладить связь. На этом моменте обсуждения она остановила машину и ткнула пальцем в солнце, стоявшее практически над нами. «Посмотри в небо», — сказала Хопс. «Голубое», — я пожал плечами, — «лучше присмотрись. Голубое с розовыми оттенками и будто бы поднятый в воздух пыльцой, который еще и искрится». «Именно», — довольно кивнула Клара. «Ее толком не видно для людей и зверей, она бесполезна, но она здесь везде. Мы даже дышим ею». «И что это?» «Тот, кто узнает, что это, получит местную Нобелевскую премию, которую учредили Анпа», — хмыкнула Клара. «У них целый отдел над этим бьется. Какое-то поле вокруг планеты, которое все блокирует. А источник известен?» не Некоторые думают, что он на еще не открытой территории». Но тех смельчаков, кто решит это проверить, больше никто не видит. Ладно, подъезжаем уже. Клара указала на невысокую, может, метров триста, гору, заросшую деревьями. Нам туда. С километра еще где-то. Кит говорил, что из-за этого места железную дорогу не прокладывают. Я оглянулся по сторонам. Но развалины далековато. Это кому далековато? Тем монстрам, которые из горы спускаются очень даже близко. И часто спускаются. три 4 раза в год. Я не знаю, как это объяснить. Может, луна в какой-то фазе или еще что, но бывают периоды, когда по всей Аркадии монстры будто с ума сходят. Будто течка у них, уж прости за сравнение. Дуреют и прут. Три года назад даже до Нейтауна добрались. Прям с этой горы? Ну, не знаю. Я свечку-то не держала. В такие моменты все обычно за крепкими заборами по домам сидят и молятся. Это понятно, кивнул я. Хотя опять было уже ничего непонятно. Только вроде начинаешь разбираться в местных реалиях, как открывается что-то новое. Так, а что говорят астрологи? Когда следующая акция? Хороший, кстати, вопрос. Хоббс полезла в бардачок и достала оттуда потрепанную тетрадь. Полистала и хмыкнула. Кажись, завтра. Но это не точный прогноз. Успеем проскочить. Последние фразы Хоббс сказала уже не так уверенно. Будем надеяться, что эта неуверенность относилась к прогнозу, а не к нашим планам. Пошли тогда скорее, я пожал плечами глава 22 клара загнала volkswagen в небольшое ущелье чтобы не мелькать со стороны дороги потом вытащила из багажника четыре тяжелые колодки я такие только в кино видел полицейскими колеса блокируют следом на свет появились несколько мотков крепкой веревки потом большой фонарь на батарейках и пара контейнеров разного размера понимаю что убегать будет долго но так точно не угонят — сказала Клара, устанавливая колодки. — Не смотри так. — Я скорее удивляюсь вместимости твоего автомобиля, — улыбнулся я. — Но могут же просто движок вынуть или просто его разобрать. — Я так понимаю, если зададутся целью спереть, то это все не поможет. — Нет здесь при никого с мощностями эвакуатора, — ответила Хоббс. — А вот умников, что любую сигналку снимут и двигатель заведут, хватает. Короче, разбирай нарягу. Клара подпихнула ко мне один контейнер и указала на фонарь. «Тебе свет нужен?» «Иногда», — пожал плечами я. Пик его знает, когда шакра с тепловизор с ночником отдаст. И как он в пещерах ориентируется. Тогда лучше хисы возьми». Клара подпихнула ко мне ящик. «А фонарь у меня будет. Мне свет всегда нужен». «У тебя, Кайман, или дамам такие вопросы не принято задавать, как и про возраст?» 40 мне засмеялась Клара. «А на Аркадии я уже 6 лет». «И да, у меня геном песчаного каймана. Третья инициация недавно была. Готовлюсь к четвёртой, но массы пока не набрала нужной. Стесняюсь спросить, а зачем тебе? В молодости Рестингом увлекалась, а как сюда попала, первое время тяжело было. Не могла себя найти и зацепилась за что-то понятное. Это потом уже познакомилась с нужными людьми и вернулась в археологию. В том числе и спонсоров нашла. Это все от них?» Я как раз вскрыл первый бокс, где лежали связки из палочек химического света. Те, что ломаешь, и все вокруг зеленеет. Во втором разглядел фотоаппарат, бинокль, фильтры для воды, туристическую горелку с запасными баллонами и прочий туристический инвентарь, больше характерный для современной Земли, чем для этого межвремени Аркадии. И последующего микса из опыта разных эпох, практики, ограниченных технологий и импорта с Земли а также машина, бензин и стабильная зарплата. «А чего бы не пару крупнокалиберных пулеметов? спросил я и изобразил на лице удивление. «Это общественная организация, а не ЦРУ или что-то подобное», — фыркнула Клара. «Ясно. То есть ты не для себя ищешь, а для них?» «Для себя», — она помотала головой. «Им только отчеты и научные гипотезы». Клара заперла машину, а сверху еще и «Маск-сеть» накинула. Отошла подальше, проверяя результат, и, видимо, осталась довольна. Сгрузила на меня пару контейнеров, а сама обмоталась веревками и подхватила холодильник. Мы дошли до края леса и остановились. «Чувствуешь кого-нибудь?» — спросила хопс. «Древолазы точно есть. И еще что-то холодное и скользкое. Но оно уже сваливает», — ответил я, сам себе удивляясь. Как-то все так естественно получилось, словно я не в джунглях, а чуть ли не перед строем, который должен на раз-два посчитаться. И не было никакого внутреннего магического сканера, Просто все чувства, зрение, слух, обоняние сработали одновременно, вычленяя детали для последующих выводов. Чешую змеи я засек, когда она уже сорвалась с насиженного места. а древолазах догадался, когда услышал орыкивание и суетливую возню. Еще какую-то яркую явно ядовитую жабу сначала унюхал, а потом и увидел, когда она выпрыгнула из-под ноги хопс. Разве что насчет хозяина территории чуйка шакраса пока молчала. Скорее всего, возле древних развалин мало кто устраивал себе охотничьи угодья. Хопс показала направление на развалины, а потом чуть левее, откуда, по ее мнению, открывался отличный вид на вход под землю. Так оно и оказалось. Мы поднялись метров на 70, петляя между пальмами и разгребая кустарник. Спугнул еще одну группу древолазов. Они к нам не лезли, я тоже не стрелял. Просто экономически невыгодно патроны тратить. Мы вышли на небольшую полянку с поваленным, но еще не засохшим деревом и скинули вещи. Там Клара показала вниз на то место, которое мы старательно обходили. Еще одна поляна, частично скрытая от нас деревьями. Но главное было как на ладони. Каменный трехметровый колодец, от которого полукругом расходились несколько широких ступеней бортиков. А та часть, которая вгрызалась в склон, также была усилена каменными блоками и вдобавок украшена скульптурами в виде голов. Что-то среднее между черепом обезьяны и маской каких-нибудь инков или ацтеков. Узкие скулы, обведенные каменным контуром глаза, вместо носов — сколы. Но на провалы, как у черепов, не похожи. Скорее, действительно отломились на старости лет. У двух каменных голов губы были плотно сжаты, а у третьей, которая была ближе всего к яме, Рот остался приоткрыт. Из камня была вырезана и нижняя челюсть. Довольно детально, но, на мой взгляд, не анатомично. При таком раскладе нижняя губа отсутствовала, и зубы будто бы росли сразу из подбородка. «Это так выглядели древние?» — спросил я, глянувшись на Клару, которая сортировала вещи и устраивала нам мини-лагерь. «Не совсем», — спокойно ответила она. У нее в руках уже появилась походная газовая горелка. Уже доказано, что это маски. Но, судя по найденным останкам, эти маски похожи на самих носителей. «Так что ты все-таки хочешь там найти?» — спросил я, когда выбрал себе удобную позицию, достал винтовку и прицелился в сторону ямы. «Не знаю», — честно ответила хопс «Что-нибудь такое, чтобы узнать о них больше? Быт, источники информации? Быт?» «Так это не гробница. Изначально просто жилище. Может, база, склад, лаборатория. А потом это место стало гробницей. «Здесь что, была ядерная война, раз они под землей жили?» — спросил я, почувствовал запах газа. Потом повертел головой по сторонам. «Вроде не опасно. Мы выше, ветра нет». Нет, следов радиации на открытых землях ни разу не обнаружили. Зато есть версия, что это из-за той самой пыльцы в воздухе. Кто знает, может, под землей не было этого излучения, и там у них все работало, но это всего лишь версия, как и все, что связано с древней цивилизацией хоть что-то более-менее доказанное есть, мало, — вздохнула Клара. Они точно любили ножи и достигли в их производстве какого-то поразительного уровня. То, что сейчас находят, прекрасно сохранилось и по качеству превышает все современное. Стоит, впрочем, тоже бешеных денег. А вот на дальних дистанциях, судя по всему, не сражались. Была какая-то защита, которая пропускала только медленно движущиеся объекты, типа как в Дюне. «В смысле?» — переспросила Хоббс, не сразу поняв, что я про книгу Фрэнка Герберта. Но все-таки соориентировалась. «А, а ты про книгу? Ну нет. Тогда уж скорее как в книге джунглей. В смысле? Теперь уже я сразу не понял. Ну, железный зуб Маугли, понимаешь? Геномы, мутации. Это же не пришельцы. То есть земляне придумали. Это уже было здесь. Духи, старшие братья, тотемы. Фанатичное поклонение звериной природе — практически культ. Попытки получить силы, навыки и возможности животных. Отсюда и звериные маски, как там, внизу. Фигурки и тотемы, которые находят. А ножи — это железные зубы или клыки. Помнишь, как в книге «Джунгри»? Интересная теория, — кивнул я. А в голове голосом К. прогремело. «У тебя слабые когти и зубы. Тебе нужен железный зуб». «И довольно популярная», — ответила Хоббс. Покопавшись в контейнере с продуктами, она достала консервную банку с изображенным на ней кафером. «О чем задумался?» «О том, что мне нужен железный зуб», — хмыкнул я. «Ладно. Скоро стемнеет уже. Какой план?» «Следим за дырой. Ты стреляешь во все, что оттуда выползает. Как закончится, заходим сами», — улыбнулась хопс «А если... А если никто не выйдет, то я сейчас поем и пойду их сама позову», — кивнула Клара. И очень рассчитываю, что ты меня прикроешь. Посмотреть на Кларин ужин никто так и не решился, не считая мелкого древолаза. Но его свои же оттащили, признав во мне шакраса. Я подготовил себе позицию, в очередной раз пожалев, что пока не купил блокнот. Будь он меня сейчас, по старой привычке составил бы карточку огня. Отметил бы ориентиры. Не только саму яму, но и толстый баобаб за ней. Несколько камней. Тылы бы еще прикрыть. Но пока там Клара, а потом из доступных ресурсов останется только авторитет шакраться среди местных. Достал пачку патронов и разложил их рядом, чтобы быстрее перезаряжаться. Так себе решение, особенно если отступать придется. Но пока что так удобнее. Если задержится у меня Ругер, то нужно будет на небольшой патронтаж приделать. Все, я готов. Навелся на яму, поморгал, радуясь четкой картинке в наступающем сумраке. «Прекрасно! Наше время начинается!» Клара предложила перекусить и мне, но сейчас как никогда была актуальна старая истина. Голодный волк не обосрется, а голодный шакрас не проспит все веселье. «Пойду разворошу древнее гнездо», — предупредила Клара, хрустнув костяшками, словно она на ринг собралась выходить. «Главное, чтобы не осиная, сильно не рискуй!» Клара что-то пробурчала в ответ и ловко перескочила через поваленное дерево. Бесшумно приземлилась на траву и, уйдя с моей линии огня, начала спускаться. Минут через десять остановилась в паре метров от края самой первой ступеньки и обернулась в мою сторону. Помахала рукой, хотя я был уверен, что она уже не могла разглядеть меня. Но это не важно. Зато я мог разглядеть ее. Неуверенно потоптавшись, Хопс все-таки сделала шаг вперед, потом еще. Соскользнула на вторую ступеньку. Потом будто что-то вспомнила и отошла влево. Может, решила, что закрывает мне обзор? После этого профессорша спустилась еще на одну ступеньку и попыталась заглянуть в яму. Выждав минуту, достала хис, переломила и потрясла, чтобы палочка быстрее разгорелась. Метнула ее вниз и следом бросила туда подготовленную приманку. Все те же сосиски с бесконечным сроком годности. Лучше бы, конечно, выкурить дымовухой, но тогда дым помешает уже мне. Клара тем временем слегка осмелела, раскидала приманку на ступеньках, а потом подошла к краю и, сложив руки рупором, заголосила. Вроде так на медведя в берлоге охотятся. Подпускают собаку, и та лает, изображая противный будильник. Хопслайт, видимо, не умела, но с тем, что она выдала, можно было смело брать призовые места на слете бардов дед-металлистов. Не знаю, что насчет медведя, но где-то у меня за спиной с дерева рухнул перепуганный древолаз. В общем, нас только глухие бы сейчас не услышали, и ту вибрацию ощутили бы наверняка. Даже шакрас переполошился, вызвав у меня непроизвольное желание втянуть голову в шею и обернуться по сторонам. Аглара, вовсю работая локтями, уже неслась ко мне, забыв обо всем. И про план отхода, и про траекторию. Она чуть ли не всю яму мне перекрыла, учитывая мою мушку и расстояние до цели. Но мы с Шакрасом ее поняли. Я почувствовал их еще до момента, как первая лапа зацепилась за край ямы. Почувствовал и узнал. Я относился просто, как к уже пережитому опыту, а вот Шакрас оказался злопамятным. Адреналиновая инъекция, которую пустили мне в кровь, была знатно приправлена яростью и нетерпением. Ни обида за поражение, ни страх за проигрыш, ни самодовольство в ожидании легкой победы, только жажда боя, который когда-то прервали. Это были белкасы Видимо, что-то их связывает с древними. Но думать, что именно было уже некогда. Биомонитор завибрировал одновременно с моим первым выстрелом. Раньше я бы не стал стрелять, будь между мной и целью живая преграда, но сейчас это была какая-то вершина нашей шакрасом стрелковой магии. Я будто увидел траекторию полета пули, видимый только мне лазерный целеуказатель, конечная точка которого замерла на левой лопатке монстра, под этим углом я должен был попасть не прямо в кость, а как бы под пластину, Перебить плечевой сустав и добраться до внутренних органов, которые мне уже подсвечивал шакрас. Вот только мою призрачную лазерную линию все время перебивала макушка Хопс. Новый шаг прыжок, и нет цели. Приземление и смена ног есть цель. Туда-сюда, туда-сюда, а теперь и белка за ней бегал и тоже начал трясти головой туда-сюда, туда-сюда. И он был явно быстрее. Клар, уйди на. — закричал я по-шаркски, забыв в этот момент про все переводчики. — В сторону! Но кто на что учился? Клара орать, а я стрелять. Меня она не услышала, а вот Белкас уговорил ее бежать еще быстрее. И почти уже догнал. Я выстрелил. Привык уже брать упреждение, Знал, как у меня ведет прицел при стрельбе с рук и когда нужно потянуть спусковой крючок. «При определенном навыке это не так сложно, но вот подгадывать сразу за двумя целями...» Для меня это было впервые. Сопоставить два туда-сюда, прущие на разных скоростях и с разной амплитудой. Клара с белкасом рухнули одновременно. Профессор с выпущенными глазами, как донышки пивных банок, а Белка с небольшой кровоточащей раной на плече. «Прости», — прошептала Клара и откатилась в сторону. А я уже заряжал следующий патрон. Спокойно. Сейчас ставка на скорость, а не на нервы. Перевел целик на следующего белкаса. Выстрел. Та же убойная зона, та же точка, тот же результат. Перезарядка. Выстрел. Третий монстр скатился под лапы следующему. Перезарядка. Выстрел. До меня добежала Клара, уже совсем неэлегантно перевалилась через качнувшееся бревно. «Прости, прости, прости!» затараторила профессорша. Бросившись контейнером. Выстрел чуть с опозданием из близкой дистанции, в массивную грудь, в область сердца. Я услышал звон бутыльков и почувствовал сладкий аромат. Услышал жадные глотки, и уже через несколько секунд отдышавшаяся Клара встала рядом с кольтами перевес. Все, кто ближе 10 метров, твои, бросил я через плечо, выцеливая очередного монстра. Прямо сейчас на нас неслось пятеро, до троих оставалось меньше 30 метров. Двое слегка отстали, но это вопрос всего нескольких секунд. Максимум одной перезарядки. Там дальше в яме были еще. Я чувствовал их возню и попытки раньше других выскочить из ям. Выстрел и первая неудача. Выбил плечо, свалил и откатил по склону, но не наповал. Выстрел, выстрел, выстрел. Загрохотал над духом 45-й калибр. Двух белкосов словно бейсбольной битой встретили. Каждого по мягким выпирающим местам. «Это кроты!» — крикнула Клара. «Не эти мутанты, но их предки! Патроны береги, в яме еще есть!» Я выстрелил, и пока перезаряжался, Клара добила второго. Это дало мне возможность переключиться на яму. Там уже высунулся победитель толкотни, зыркнул на нас желтым глазом. Я тут же схлопнул его, всадив пулю в нос. «Так, возможно, еще больнее!» Белка заверещал... Но его тут же скинули в яму его же собратья. Появился следующий, сразу перепрыгнув через ступеньки. И свалился обратно с простреленной шеи. Очевидно, что по одному за раз работать проще. «Я знаю, что накосячила», — признала Клара, протягивая мне банку пива. Но давай так. Все, что найдем внутри, мы, конечно же, и поделим пополам. Но у тебя будет право первого выбора. Что скажешь?» Скажу, что твои астрологи что-то допонимают в местных звездах, — сказал я и помассировал себе шею. Я тоже что-то чувствую, будто кости перед дождем ломит. Поэтому то, что мы будем делить после моего выбора, нам надо добыть максимум до рассвета. Глава 23 Промелькнула мысль, что если внизу мы найдем только неприятности, то будет забавно их делить. А право первого выбора при таком раскладе так вообще стало выглядеть сомнительно. Я заглянул в яму, на дне которой в свете химической палочки еще лежали три белкоса. До дна было метров семь. Стенки гладкие, если не считать сколы и выбоины, оставленные когтями белкосов. Ну или кротов, учитывая их предков и стремление зарываться под землю. Я спустился по веревке и сразу сдвинулся на границу света присел, вскинул Ругер и стал вглядываться в коридор, уходящий вглубь горы. Метров на 15 было видно, а дальше уже начинался сплошной мрак. Пол и стены были выложены из больших каменных плит с редкими стыками, а потолок из мелких гладких камней размером с обычный кирпич. Одну боковую плиту кто-то выбил, еще одну разломали. Вокруг них была разбросана земля, а внутри виднелись норы белкосов. Шакрасу здесь не нравилось. Он не чувствовал присутствия других зверей, монстров или какой-то иной живности, но общее впечатление и без них было гнетущим. Возможно, геному просто не по нутру замкнутое пространство. А может, и я добавил ему нервозности своими фантазиями о гробницах, мумиях и призраках древней цивилизации. Не скрою хотелось быть чего-то этого. Когда-то очень давно, в те времена, когда под стол еще пешком ходишь, но уже лбом в него врезаешься, Мы с парнями нашли затопленную землянку в лесу, люк в земле и внизу вода. Дело было весной, снег только начал таять, и каких только предположений мы не строили, каких только суперпланов не придумывали, как осушим, что внутри найдем, как потом под себя обустроим, в итоге договорились летом вернуться, но там уже какие-то другие дела появились». Дальнейшая жизнь меня от любви к землянкам слегка так излечила, но вот это ощущение, когда хочешь раскрыть тайны подземелья, кажется, с годами только усилилось. Как там говорят в таких случаях, гештальт не закрыт. Пока Клара возилась со снаряжением, я собрал кристаллы с монстров. Суммарно получилось на 9 сотен аркоинов. Минус потраченная пачка патронов, итого 800. Очевидно, охота на кротов — дело более выгодное, чем на древолазов. Патронов, правда, осталось всего 34 штуки, но зато теперь есть молоток под рукой. В круг света от светящейся палочки спустился и немного погремел мешок с инструментами. А следом появилась сама хопс Неожиданно мощный луч ее фонаря пробил темноту в дальнем конце коридора, а потом начал скакать по стенам и потолку. «Офигеть!» — с придыханием произнесла Клара. Луч света вернулся в центр коридора и метрах в 50 высветил не то завал, не то наоборот, организованное и целенаправленное разрушение. Арковорот, боковые стены и, вероятно, полотно, которое раньше было дверью. По краям все это частично еще держалось, но в центре образовалась довольно ровная круглая дыра. Ее края были оплавлены, будто лазером вырезали. Вырезанное валялось здесь же — только почему-то не круглым блинчиком, а грудой осколков. Может, и не лазером сработали, а чем-то, что не только режет, но и взрывную волну добавляет. Я обернулся на Клару. Похоже, опоздали. Всего-то на несколько тысяч лет, — нервно хихикнула профессорша. Это работа не современных расхитителей. Думаю, это как раз причина, почему здесь все умерли. — Все-таки с кем-то воевали? — спросил я, пропуская вперед Клару с фонарем. Думаю, что между собойчики устраивали в духе звериных законов. Выживает сильнейший, борьба за власть и все такое прочее. Мы дошли до первой норы Белкаса и посветили внутрь. Теоретически я мог бы довольно легко протиснуться, но желания такого не возникло. И надежда на что-то ценное тоже не появилась. Я заметил только кости, обрывки шерсти и прочий перегнивший мусор. Дошли до разломанного дверного проема и стали изучать конструкцию. Я просто разглядывал непонятные закорючки, а Клара фотографировала. «Смотри, видишь, здесь похоже на кого-то четырехлапого». Клара отошла на пару шагов. Луч фонарика выхватил арку. Я был вынужден с ней согласиться. Издалека рисунок приобрел очертания вполне узнаваемого орнамента. Я подобные татуировки и раньше встречал, особенно среди Ашанти. «Точка, точка, точка огуречик, Появился человечек. «Здесь, похоже, только чуть иначе. Линия, линия, завихрение». Получился хвост. Зеркальный орнамент сходился ровно по центру арки. Лапы не заканчивались, а вниз убегали размашистые линии. На остатках двери к ним добавились новые. Может лианы, а может те же звери, что и наверху, только в профиль. Я подошел к пролому, оценивая приблизительные габариты тех, кто в него пролез до меня. Хоть и схуднул я в последнее время, но дверь явно была рассчитана на Клару. За ней открывался вид на еще один коридор. Метров через пять виднелась такая же сломанная дверь. Стены и пол здесь были из металла. В потолке же фонарик подсветил перфорацию с небольшими рисунками. Немного напоминало лейки для душа. «Фильтрационный тамбур какой-то», — пробурчала Клара, пытаясь дотянуться до потолка. Но это у нее не получилось, даже в прыжке. Либо древние не хотели чувствовать себя загнанными в норы, либо их рост превышал 2 метра. Разглядев несколько черных участков под потолком, я предположил, что это линзы камер. Если теория про попытки спрятаться от пыльцы верная, то подобная фильтрация была обязательна. Мы прошли коридор и остановились у второй двери. Понятно, что здесь давно уже ничего не работает. Но я заметил, как хопс инстинктивно сжала плечи. Будто боялась, что что-нибудь за шиворот упадет. Немного потолкавшись, мы высунулись в дыру, следя за лучом фонаря. Длинный зал с мебелью, несколько боковых проходов по обе стороны и целые кучи костей. Клара вынула сразу несколько светящихся палочек, переломила и забросила в помещение. Поворчала немного и добавила еще три штуки, забросив их подальше. «Не люблю, когда за спиной темно», — почему-то шепотом сказала Хоббс и выключила фонарь. «Пошли, только не ломай ничего, прежде чем я не сфотографирую». «Да я вроде бы и не собирался». Тоже прошептал я, решая, с чего начать осмотр. Похоже, на длинный дом, как у викингов. Ты уверена, что здесь жили представители высокотехнологичной и развитой цивилизации? Скорее всего, это временное убежище, — ответила Клара. Посмотри, они явно защищались. Куда именно смотреть Клара не показала. Она пролезла в дыру и, аккуратно перешагивая останки, пошла вперед. Я тоже забрался в хорошо освещенную комнату и начал комментировать. Мне, конечно, далеко до настоящих криминалистов, но поиграть в эксперта и выдать пару гипотез было интересно. Длинное просторное помещение, примерно 15 метров в длину и 5 в ширину. В центре длинный массив рассохшейся древесины со стыдами я задумался, не зная, какой термин лучше подобрать. В общем, время сделало свое дело. Рядом перевернутые лавки. В углу выложен очаг из гладких круглых камней. Хм. Я посмотрел на потолок, пытаясь понять, есть ли где-то дымоход или вентиляция. Если есть, то там либо какая-то очень хитрая система фильтрации, либо версию про пыльцу можно отбрасывать. Но ни дыр, ни решеток вентиляции не было видно. Мне показались подозрительными несколько черных, похожих на обсидиан участков. Они как бы поглощали свет, буквально впитывали его в себя. Я оглянулся и обнаружил, что Клара тоже на них смотрит и даже высвечивает фонарем. Допустим, это какие-то накопители света. Продолжил я свой отчет. Версию с пыльцой пока пришлось оставить. Я подошел к очагу и увидел, что он не только обложен высоким каменным бортиком и полностью завален валунами. Напоминает туристические лесные бани, когда жаришь камни несколько часов, а потом от них и греешься, только уже без огня и дыма. Вроде понятно. Рядом и металлическая переноска нашлась, лоток с ушками. Но какой же это гемор получается? Разводить огонь где-то снаружи и таскать валуны сюда. Никакого терпения не хватит, не говоря уже о маскировке. Хотя с такими мордами на улице о маскировке можно не беспокоиться в принципе. Ладно, пока не все сходится. Не стоит забывать о способностях пиромантов, о которых я столько слышал, но пока не встречал. Может, ему такой булыжник нагреть, как два пальца в розетку засунуть. Итак, назначение помещения мы оставим на откуп специально обученным экспертам, хмыкнул я, остановившись перед грудой костей. В помещении обнаружены следы борьбы. Хм, это я мягко сказал. Борьбы ли? Или мочилово рубалова Не нужно быть экспертом, чтобы сосчитать больше двух десятков тел противников и чтобы понять, что здесь два типа скелетов. Ногами к выходу лежат стройные и высокие со слегка вытянутыми черепами и короткими шишками-рожками. Видимо, хозяева. А напротив них низенькие и коренастые, без рогов, но зато с мощным позвоночником и удлиненным копчиком. На костях зазубрены, много переломов и проломленных черепов. Есть остатки одежды, точнее, кожаных элементов, ремни, перевязи. Это в целом неплохо сохранилось. Что касается остального... Там уже даже не лоскуты, а всего лишь пыль осталась от более легкого и менее прочного одеяния. Среди костей встречалось и оружие, костяное, ну или из рога. Некоторые клинки еще были острыми, но большая часть также пострадала во время драки. Треснувших, обломанных и затупленных хватало. А еще вокруг хозяев было много стальных цилиндров-контейнеров. Рогатых оказалось меньше. Двое полегли сразу у входа, встретив нападавших. Еще один лежал прямо на столе, оставив вокруг себя ровный полукруг из тел. Одного зажали в угол, и там картина была самая грустная. Большой скелет оборонял двоих малышей, тоже наломав вокруг себя костей нападавших. И ещё был странный для анализа участок. Сломанная лавка и кости, как разбросанные вокруг, так и целой кучей сваленные в центре. Возможно, здесь стоял воин, который то отбивал волну, то сбрасывал с себя тех, кто наваливался на него кучей. Тело неизвестного воина нашлось позже. Видимо, шел по стеночке, пока не упал и не пополз дальше. В тот самый угол, где лежали маленькие скелеты. «Вот про это я и говорила», — негромко сказала Клара, заметив, куда я смотрю. «Сильно они ненавидели другие виды. Вырезали всех. И больших, и маленьких. Я промолчал. А вот Кларе, видимо, захотелось поговорить. «Те, что вломились, это кайманы», — вздохнула Клара, как будто несла ответственность за своих генетических предков. «Как ты это определила?» — спросил я и задумчиво посмотрел на ближайший ко мне скелет, заметив, что мощный у него не только позвоночник, но еще и челюсть уж больно широкая, и пальцы длинные, да еще и с толстыми когтями. «Слишком характерные изменения», — поморщилась профессорша. «Ты тоже такой станешь?» Не -е -е -е", засмеялась хопс но смех у нее вышел какой-то нервный. «Это уровень где-то двадцатой инициации, а я на пятой остановлюсь». «А кто-то уже делал двадцать?» — удивился я. «Есть уникумы, но, как правило, уже после десятой мозг сам отказывает. Хотя некоторым везет. Сомнительное, конечно, везение. Либо в бега, либо в гетто». Клара замолчала, возможно, задумавшись, нужна ли ей пятая инициация. Так а вторые кто? спросил я, выдергивая ее из раздумий. Не знаю, помотала головой Клара, будто сбрасывая на вождение. Я только в своих разбираюсь. Она протянула мне мешок и кивнула на цилиндры. Мол, собирай все, потом разберемся, а сама ушла проверять боковые проемы. Я подхватил несколько емкостей, начал с открытых. У них было какое-то черное покрытие внутри. Я пытался определить, какое. Один контейнер выглядел как новый в котором даже что-то шуршало при тряске. Следом я раскопал круглый костяной шар, который вполне подошел бы для игры в бильярд. В американский пул, где шары поменьше. Увесистый, даже тяжелее, чем бильярдный. Кое-где по бокам на него налипли остатки кожи, которая рассыпалась в пыль еще до того, как я ее смахнул. Может, что-то типа прощи и кистеня? А, без разницы. Забрал его с собой и прихватил еще несколько цилиндров. На одном из скелетов я нашел что-то типа кастета с острыми когтями каймана. Отложил для Клары. Вдруг ей на память о предках пригодится. Дошел до того скелета у стены. Захотелось как-то почтить его или как минимум высказать уважение. Причем Шакрас тоже чего-то в этом духе хотел. В воображении мы с ним уже нарисовали себе примерную картину боя. Враги выбили дверь, залетели, оттеснили главного, который перебил большую часть нападавших. Пока они держали его, расправились с семьей. Он отбился, судя по сломанным костям, отбился не без потерь и бросился к своим. Но сил уже не было, поэтому он шел, держась за стену. На него снова бросились, но добить опять не смогли. А вот он прикончил еще одного. Я присмотрелся к костям, лежащим рядом, и заметил порезы. Я опять-таки не эксперт-криминалист, но рогом такие ровные и глубокие раны не оставить а вот железным зубом — в самый раз. А что, если вытянутая рука — это не попытка ползти вперед, а попытка метнуть нож? Я проследил направление гипотетического броска и видел сложенный у стеночки скелет Каймана. Поймав нож, тот отлетел к стене и сполз по ней, раскинув руки. Теория интересная, осталось только ее проверить. Я перевернул кости. Есть! Удивительный бросок с удивительной силой. Из черепа торчала только черная рукоятка с потускневшим золотистым орнаментом. Просто так клинок выдернуть не получилось. Пришлось расшатывать, придерживая череп. Конечно, не так я себе представлял добычу древних сокровищ. Но, как говорится, одаренному ножу в лобную кость не смотрят. Вытащив нож на свет, я задумался. В принципе, нечто подобное мог изобрести какой-нибудь мастер из моего мира и времени. Нож оказался складным и даже имел замок, чем-то похожий на лайнер-лок под правшу. Открывался он при помощи флиппера. Лезвие тоже было черным и слегка шершавым, с узорами. Не как у дамаска, а скорее ламинат какой-то. Форма клинка чем-то отдаленно напоминала наконечник копья, но заточенный всего с одной стороны. Сверху фальшлезвия, идущие чуть дальше середины обуха. У нас это, вероятнее всего, назвали бы спирпоинт. Примечателен был и осевой винт. Неизвестный древний мастер сделал его в виде черепа. Правда, не человеческого. Лоб и глазные впадины были сильно больше стандартных, а челюсть, наоборот, слишком маленькой. Черепок выполнили из того же металла, что и рукоять. Интересно. На ней выгравировали явно какой-то осмысленный рисунок, но мне он пока что ни о чем не говорил. Я взвесил нож, попробовав разные хваты. На мой взгляд, тяжеловат, но в остальном прекрасная работа. Сложить его не получилось. Время все-таки над ним поработало. Зато лезвие оказалось острым. И оно было в идеальном состоянии. Ни ржавчины, ни сколов. Им явно не рубили гвозди и не вскрывали консервные банки. Хотя... Я посмотрел на трансформировавшуюся кость каймана. Не факт, что я смог бы пробить ее из винтовки. Перевел взгляд на нож и задумался, как его разбирать с таким своеобразным винтом. «Я вижу, ты нашел свой железный зуб?» — спросила Клара, вернувшись из комнаты с каким-то небольшим черным ящиком. «Его выбираешь?» «Кажется, да». Я еще раз попробовал его закрыть, и он чуть-чуть поддался. Смазать бы для начала. Ты говорила, что ножи часто находят, а здесь когти и рога в основном. Так я не говорила, что они у всех были, пожалуй, плечами Хопс. Это, наверное, какой-то местный вождь просто. Похоронить бы. Я кивнул за спину. Знаешь, — сказала Хопс и покачала головой, — я никого не оправдываю, но мы не знаем, что они сделали и за что на них напали. Давай хотя бы разделим их всех по углам, — предложил я. чтобы там ни было, но всяко им со своими приятнее быть. Клара кивнула, отнесла ящик ко входу и вернулась помогать мне. Разнесли всех по комнатам, нападавших на левую сторону, зев на правую. Заодно я осмотрел остальные помещения, но ничего интересного в них уже не нашел. В ящике, который вынесла Клара, оказалось несколько каменных масок, миниатюрные копии тех же, что и снаружи. «Ходим?» — спросила Клара, оглядывая почти пустую главную комнату и наши два мешка с контейнерами. «Надо бы, но на улице будто бы дождь начался, слышишь?» — спросил я, почувствовав волнение шакраса. «Подожди, пока я проверю. Я пролез через дыру в тамбуре, потом через вторую и пошел к выходу из ямы. Долго же мы провозились. Нормального света уже не было. Палочка погасла, а солнце уже поменялось местом слона». Это был не дождь. Однако шуршание, которое я принял за него, усилилось. Прямо реально дождь, будто шелестит по каждому листочку. Но это были не капли. Подойдя ближе к краю, уже с Ругером в руках, я выглянул и тут же отпрянул. Прямо над ямой пронеслись три темных силуэта. Я отчетливо слышал удары ла по землю и скрип когтей по камню. Шелест нарастал. Я попятился. Увидел еще одну тень проскочившую в круге лунного света. Следом за ней еще две, потом еще. Три, пять, десять. Да они пошли